Глава 4, в которой появляются тренер Гоги, гигант Муса и другие обитатели спортзала Железный дух. Поздно вечером за 2 дня до назначенного разбирательства дела художника Александра Каминки дисциплинарным судом Иерусалимской академии художеств Бецалель Каминко направился в спортзал, который регулярно посещал на протяжении последних 3 лет, не по причине любви к спорту. К спорту он как раз относился с эснобистским презрением, считая его пустой тратой времени и способом самоутверждения для тех, кому не хватает мозгов и таланта на что-либо действительно достойное. Не подлежит сомнению, что греческая идея гармонии духа и тела была чужда художнику Каминке. Причиной, заставившей Каминку изменить своим принципом, стало прискорбное состояние его позвоночного столба, приводившее к неописуемым болям и невозможности нормально функционировать. Каминка с равной степенью безрезультатности перепробовал все, от остеопатов и массажистов до иглоукалывания и хиропрактики. Пока большой дока по проблемам спины профессор Хаим Саим Вилькенштейн, поглядев на его СТ, не сказал: "Ваш позвоночник не в состоянии держать тело, он скоро рассыплется. Единственный выход нарастить мышцы так, чтобы они его держали". И вот, как уже сказано третий год, три раза в неделю художник к каминке конфузливо совершал разнообразные телодвижения, поднимал штангу, неуклюже махал гантелями в спортзале «Железный дух» на улице Пророков, прямо напротив старого города. Зал этот был неким подобием ничейной земли, где мирно пересекались люди, в обыденной жизни ничего общего друг с другом не имеющие. Молодые ребята, готовящиеся к военной службе, и ультра-ортодоксальные евреи, поселенцы и арабы, иммигранты из США и иммигранты из России – грузинские евреи и выходцы из Франции. Кого-то привело сюда стремление к физической красоте и рельефной мускулатуре, других жажда к исцелению разнообразных недугов, были и те, кому физические нагрузки и упражнения приносили душевное успокоение. С первой же минуты своего пребывания в новом для него мире Художник проникся чувством глубокого профессионального удовлетворения от возможности наблюдать изумительные в своём разнообразии человеческие типажи. Высокие и низкие, тощие и жирные, старые и молодые, они демонстрировали всевозможные формы и характеры буквально каждого органа человеческого тела, и Каминко восторженно наблюдал этот милый его сердцу парад. Недавно издавший книгу лирических стихотворений сотрудник мемориального института Ядвашем Аарон. Быстроглазый улыбчивый полковник полицейской службы Шмулик. Знаменитый концертмейстер виолончели оркестра Филармонии Кирилл. Обладательница балетной фигуры Хана. Неведомые художнику похожие на две субботние халы мать и дочь. Сладкоречивый гигант Муса, тощая панкистка Глория, задумчивый профессор-математик Исаак, инвалид без имени все они, а также и многие другие люди добровольно изстязали себя подъёмом штанг и гантелей, распинали себя на разнообразных снарядах, бегали по никуда не ведущим двигающимся дорожкам, крутили педали никуда не едущих велосипедов. сгибались, вытягивались, приседали, оттопыривали зады, висели вниз головой, подтягивались с прицепленными к чреслам тяжёлыми дисками, вращали руками, лёжа на полу махали задранными вверх ногами. Все эти, на первый взгляд, отдающие безумством действия, на деле были строго систематизированы и обусловлены индивидуальными программами, составленными хозяином спортзала, тренером и Георгием Квартачхеле, которого его подопечные звали Гоги. Гоги был среднего роста, крепко сбитым человеком лет пятидесяти с лишним, всегда чисто выбритым, с коротким ёжиком совершенно седых волос. Клиентами своими он командовал на иврите, русском, грузинском, английском, французском и И при случае мог закрутить такое по-арабски, что жители старого города удивлённо и одобрительно цокали языками. Говорил Гёги спокойно, вежливо, без характерного грузинского акцента, тень которого проявлялась, когда что-нибудь задевало его за живое или приходилось не по душе. В последнем случае он никогда не позволял себе повысить голос, напротив, говорил медленнее и тише обычного. Не делай так, пожалуйста, очень тебя прошу. И таким нехорошим холодком тянуло от этих слов, что ему не приходилось повторять их дважды. С клиентами своими Гоголь находился по большей части в сугубо корректно-профессиональных, вежливо-равнодушных отношениях. И хотя некоторым из них по той или иной причине его интересовавшим Он, казалось, позволял подойти поближе. Дистанция между ними и всеми остальными была настолько очевидна, что никто и помыслить себе не мог позволить по отношению к нему той фамильярности, которая бывает принята по отношению к барменам, тренерам, прикмахерам, тем, кого принято относить к сфере обслуживания. Образованность Гоголя была на удивление широкой и разнообразной. Но если его очевидные познания в анатомии, медицине, психологии ещё можно было объяснить родом занятий, то недюжинная осведомлённость в самых неожиданных областях, начиная с истории от древней до новейшей, в литературе, искусстве, политике вызывали в каминке чувство уважения, смешанного с восхищением. При этом надо отметить, что решительно по всем вопросам Без относительной того, чего они касались, Гоголь имел своё собственное мнение. В своих воспоминаниях о Петрове-Водкине Владимир Коношевич заметил, что люди такого толка обычно бывают либо гениями, либо идиотами. Художник Каменко свято верил в справедливость коллеги Киношевича, но знакомство с Гоголем заставило его сомневаться в истинности этого утверждения, ибо идиотом последний явно не был, но и на гения вроде всё-таки не вполне тянул. Если по поводу гениальности Гоги Каминко пребывал в сомнениях, то факт, что несмотря на всю свою образованность к так называемой творческой интеллигенции, Гоги относился с нескрываемым презрением, сомнения не вызывал. Впрочем, людям, занимавшимся изобразительным искусством, он делал известное снисхождение, хотя и прохаживался регулярно насчёт трепетности и чувствительности творческих натур. Постепенно художник Каменко уверился, что с презрением Гогодь относится не только к отдельным особям или слоям, но и ко всему человечеству вообще. "Вовсе нет", сказал Гогодь. "Я людей не презираю. Я на них просто кладу, но отношусь спокойно. Каминко долго пытался вспомнить, кого ему напоминает Гоголь. Волка. Одинокого волка. Но это на поверхности. Каждый человек имеет своё подобие в животном мире. Кого же ещё? Узнавание пришло в утекание. когда с одной из полок музейного зала, уставленной головами римских императоров, как полка в сельпо банками сливового повидла, на него косо взглянул император Август. Та же конструкция головы, те же маленькие глубоко посаженные глаза, тот же прямой нос, тот же жесткий, правда у Гоги чуть поменьше, с тонкими губами рот, тот же небольшой упрямый подбородок. Невероятно довольный собственным открытием, художник Каминко, явившись после возвращения из Рима в спортзал, решил порадовать Гоги лесным сравнением и сообщил, что наконец-то понял, на кого Гоги похож. На кого? Впирившись в Каминко прозрачными с чёрными бездонными дырами зрачков глазами, подозрительно спросил Гоги: "На императора Августа?" Радостно заявил художник Каменко. Август был отморозок, холодно ответил Гоги. А я нет. Кем Гоги был на самом деле, не знал никто. Да и вообще о жизни его ничего известного не было, кроме того, что годдиным хобби было изготовление ножей. Хороший нож великое дело, говаривал Гоги, любовно поглаживая сталь большим пальцем левой руки. Вйти каждый нож войдёт, а вот обратно не каждый вынешь. Нож к телу прилипает. Хороший нож он легко выходить должен. А ещё как-то пронёсся слух, что видели Гоголь и вроде не один раз с итюдником. Будто бы увлечён написал Гоголь пейзажи на пленэре, но на любопытствующих изыркал так, что всякий интерес к изобразительному искусству у них немедленно пропадал. ровным счётом так же, как у тех, кто пытался расспрашивать Гоги о его интересе к пейзажной живописи. Впрочем, слухов о нём ходило много и самых разнообразных. Вроде как был у него университетский диплом математика, а может, электронщика, что в СССР, а затем в Грузии служил он в каких-то секретных, специального назначения подразделениях. И что, поскольку числилось за ним много такого, о чем и говорить страшно, и к тому же слишком многим там наступил он на болезненные места, в какой-то момент, спасаясь от неминуемой смерти, вынужден был Гоги, благо жена еврейка, бежать в Израиль, где на паях с вышедшим в отставку подполковником спецназа по кличке Чита открыл спортзал, в чем ему пригодились диплом тренера и звание мастера спорта по самбо. На живые и пулевые шрамы на руках и груди Гоги делали слухи весьма убедительными, как и истории, которыми он изредка любил шокировать своих интеллигентных клиентов. Так однажды, вмешавшись в дискуссию о гуманизме, разгоревшуюся между сотрудником музея катастрофы Аароном и активисткой левой партии Мэрриц, очкастой профессоршей социологии Арталь, Он рассказал, как в Грузии его отряд захватил заложник с намерением обменять на своего солдата, захваченного противоположной стороной. Когда стало известно, что попавшего в плен солдата пустили в расход, заместитель Гоги, отойдя в сторону, полоснул заложника ножом по глазам. Насладившись тяжёлым молчанием Арталь и Арона, Гоги сказал: "Вот он ты и был настоящим гуманистом". Заложника этого в отместку кто-нибудь из наших непременно бы пришёл. А со слепым кто же связываться будет? Как-то Каминко поинтересовался у Гогоги, чем занимается Муса. Муса, молодой араб из старого города, человек-гора, весь состоявший из переливавшихся под его смуглой кожей мышц, по отношению к художнику вёл себя исключительно доброжелательно. Почтительно осведомляясь о семье, здоровье, настроении и каминке, захотелось хоть немного узнать об этом симпатичном, вежливом молодом человеке. Муса бандит, сказал Гоги и насмешливо прищурился. А что, нельзя? Впрочем, воспоминаниям Гоги предавался редко, а от расспросов уходил Математик Исаак, ближе других сошедший с Иггоги, доверительно сказал Каминке, что от воспоминаний поднимается у Ггоги температура под 40, разламывается от нетерпимых болей голова, судороги сводят тело, и отходит от таких приступов он дня 2-3 не меньше. Немногие истории, которые художнику Каминке довелось услышать, Были настолько кинематографически ужасны и неправдоподобны, что заставляли его сомневаться, уж не были ли они фантазиями, задержавшимися в своём развитии подростка. Сомнения эти прошли после того, как Гоги продемонстрировал какие-то свои приёмы трём телохранителям, регулярно тренировавшимся в зале. Движений Гоги видно не было, но через несколько секунд Трое молодых здоровых парней валялись на полу, а он стоял над ними, ухмыляясь своей сухой волчьей ухмылкой. Во всех бедах Гогови винил зловредную руку США, Европу презирал за ханжество, слабость и желание загребать жар чужими руками. А Горбачёва, развалившего Советский Союз, иначе как предателем не называл. В ходе частых в спортзале дискуссий и споров на разные темы, где последнее слово, как правило, оставалось за Гогом, художник Каменка пришёл к выводу, что при всей самостоятельности и независимости мышления Гоголя, нравственным императивом его сознания была лояльность. А что Гоголь спросил он как-то: "Представь, что родился бы ты не в конце 50-х годов прошлого, а в конце в 90-х XIX века закончил бы юнкерское училище. Что бы ты в XVII делал? Красных бы резал, не задумываясь ответил Гоги. А здесь тебе как? осторожно осведомился Каминко. Нормально? приподнял брови Гоги. Нормально. Скажут, беря автомат, я возьму и пойду, куда прикажут. В результате после 3 лет общения с Гогием Каминко пришёл к выводу, что перед ним редкостный чистоты образец пофигиста. Здесь мы на мгновение отвлечёмся от нашего повествования с тем, чтобы обратить внимание читателя на существенное отличие пофигизма от фатализма. Их часто путают. Фатализм является верой в предопределяющее существование высшей силы, рока, фатума, судьбы, под которой никуда не деться и бороться с коковой бессмысленно. Поэтому фаталисты люди выдержанные, спокойные, но, как правило, серьёзные, мрачноватые даже. Фаталист относится к судьбе с уважением. Да и как не относиться с уважением к тому, что является высшей силой? Пофигизм же, он ни что иное, как пофигизм. За пофигизмом не стоит ничего, кроме него самого. Настоящий пофигист кладёт с прибором на всё и что самое главное, в том числе на саму судьбу. Ну и, конечно же, на себя самого. Оттого пофигисты люди, как правило, лёгкие, весёлые. Гоголь спросил как-то художник Каменко: А что при всех своих разнообразно незаурядных талантах ты не продвинулся наверх? Всё равно в какой области, ну наверх. И тратишь свою жизнь на ничто. Так вышло, равнодушно сказал Гоголь. Жизнь меня пользовала, как микроскопом гвозди забивала, и засмеялся. В этот вечер художник тренировался рассеянный и бестолковый. Выйдя из раздевалки последним, он столкнулся с Гоги, крутящим в руке ключ. Извинившись, Каминко проскользнул в дверь и медленно пошёл вверх по улице. Был 11 час, и ночь уже окутала Иерусалим своим нежным прохладным покрывалом. Из сада ефиопской церкви тянуло тонким, дурманящим ароматом испанского жасмина. В жёлтом круге света перед знаменитым йеменским фалафельным киоском Толпились иностранные рабочие с пятами и жестянками пива в руках. Что это вы, метр, тренировались сегодня, как варёный слизняк, раздался позади извитительный голос Гоги. Творческие планы одолели. Какие там планы, отмахнулся художник Каменка и неожиданно для самого себя рассказал о трагедии, причине, которой он, по-видимому, являлся, и о возможных последствиях. Значит так, сказал Гого. Я понимаю, пацан, что ты себя винишь, но не по делу. Во-первых, неустойчивая лабильная психика, не дай бог связаться. Во-вторых, типичный случай истериозной психопатки. Главное настоять на своём и быть в центре. Ни малейшего чувства опасности, блин, полное презрение к здравому смыслу и абсолютное отсутствие совести. Неспособности не желания видеть хоть на сантиметр дальше своего дорогого носа третье ты рыцарь харенов и представить не можешь что бы она с тобой сделала если бы ты по слабости ей уступил но попотеть то тебе придётся и заметь всё из-за американцев что за народ демократы сраные гоги сплюнул ты пойми чтобы власть держать вовсе не телеграф почта и банки нужны яйца нужны Человек плотно за яйца ухваченный, на удивление послушен. Поверь мне, я знаю. Отсюда моральные кодексы строителей коммунизма, нацизма, феминизма и, кстати, законы твоего августа. Повиниться тебе, пацан, придётся. Ну там, вовремя не просёк проблему и не донёс по начальству. С другой стороны, вряд ли это поможет. Ты им для примера нужен. Значит так, Дай-ка мне имя адресок твоего ректора. Глянем, что это за мущинко. И ещё я Колю ещё одному звякну. И ты ему отзвони. Они остановились у стоянки. Гоги открыл свою машину, потом залез в карман, вытащил мобильный, потыкал в него пальцем. Записывай. Позвони ему сегодня же, скажи от меня. Этот адвокат не таких, как ты, отмазывал. Ну, будь здоров, не взди. Выслушав В сбивчивые объяснения художника адвокат задал несколько вопросов, а затем сказал: Перед тем, как пойдёте на разбирательство, справьтесь у секретаря, передала ли она ректору заказное письмо от адвоката Печхадзе. Если нет, потребуйте, чтобы до начала разбирательства письмо было бы у него на столе. Без этого в спектакле не участвовать, ясно? И вышлите мне завтра чек на 3000 шекелей. Учтите, сумма со скидкой 50% как другу Gogie. Привет.